Глава 35. Наверное, это оказалась последней каплей, потому что от предложения Рауля я настолько разозлилась, что засияло даже через зелье. Более того, я его напрочь выжгла. Зелье, скрывающее сиятельность, во мне не осталось ни капли. "Как вы смеете?" процидила я со всем высокомерием, доставшимся мне от тётушки. "Что вы о себе возомнили?" Да ваша страна во мне нуждается куда больше, чем я нуждаюсь в вашем университете. Кроме сияния, из меня пробилось ещё заклинание явно наступательного толка, которого я не знала, но которое моё тело создало само и которое теперь жгло кончики моих пальцев. Да не только не здесь, заверчала горгулья неожиданно тонким, но всё равно скрипучим голосом. Мы не сможем скрыть столь сильный выброс силы и труп не сможем утилизировать. Про проблемы с энергией она не заикнулась. Как же здесь присутствовала низкий из горгулей на точки зрения маг. Я застыла, потому что понятия не имела, что делать с проявившимся заклинанием. Тело создало его на рефлексах, но развеять на рефлексах почему-то не спешило. Мне хотелось бы узнать, что разве это можно только вместе с кем-то? О, Доня. Так вы ещё и держать себя под контролем не можете. Совершенно спокойно отметил Рауль. Да вы же потенциальная бомба, заложенная под наш университет. Похоже, самое безопасное для Теофрении вернуть вас в мурицу. Пусть разбираются сами. Не надо было делать непристойные намёки. Огрызнулась я, руки я держала перед собой, чуть разведя в стороны. Цвет приготовленного заклинания мне самой активно не нравился. Был он таким тёмно-красным, что казался почти чёрным. Какого чёрта вы заговорили про спальню? Мы с вами ни на какие спальни не договаривались. Даня, как раз в библиотеке этим заниматься непристойно, возразила горгулья а спальня для таких дел и предназначена. Даже если вы что-то уничтожите в процессе, это не невосстановимое». Показалось, что пламя на кончиках пальцев увеличилось и еще потемнело. Хотя куда еще-то? «Катарина, давайте вы успокоитесь, и мы поговорим», — предложил Рауль. «Все равно меня здесь никуда, кроме спальни, не пустят». Но там ведь можно и просто посидеть, так? Так, согласилась я. Тогда убирайте эту гадость с рук и пойдёмте изучать местное гостеприимство. Я не могу. Как это не можете? изумился Рауль. Первое, чему учат мага после контроля, это развеивать собственные заклинания. Я этого не помню. После того, как я побывал в королевской тюрьме, У меня часть памяти оказалась под блоком, и почти вся информация о магии. Думаете, зачем я к вам приехала? Учиться. Рауль закрыл глаза и, кажется, мысленно досчитал до 10, чтобы успокоиться. Во всяком случае, иных причин зажмуриваться у него не было. Не боялся же он ослепнуть от моей неземной красоты в самом деле. Вся маскировка с меня слетела, и это было ужасно. Успокаивала немного лишь бутылочка с зельем, одну из которых я всегда носила при себе вместе со всей наличностью. А вдруг бежать придётся? Но как теперь бежать? Катерина. Это очень просто. Вы представляете, что втягиваете заклинание в пальцы. Как вы его выпустили, так и втянули. Он говорил тихо, но как-то так, что я невольно успокоилась и послушалась. Огонь с пальцев исчез, словно его и не было. Даже кончики ногтей, требовавшие маникюра, от этого огня не пострадали. Умница. Да, Аня, вы могли бы спросить меня, обиженно заметила горгулья. Проблема в том, что я не знаю, чего я не знаю. Всё вылезает вот так спонтанно. Сияние я тоже притушила и стала теперь почти обычной. Почти Потому что с обычным человеком меня сейчас не испугал бы никто. А он и Рауль с интересом изучает. Надеюсь, ищет отличи от знакомых ему дам, а не прикидывает, как внести в список побед одну сиятельную дуру, или как её выставить из страны с наименьшими потерями для Теофрении. Последнее даже печальней. Первое хотя бы даёт отсрочку. В спальню вас отвести. Отведитесь. Решил Рауль сопроводить разрешение прямо-таки королевским жестом. Но горгулья его проигнорировала, ожидала моего ответа. Пришлось подтвердить, что мы сейчас направимся именно туда. "Вино, фрукты". Рауль промолчал, наученный опытом общения с нынешним недружелюбным проводником, лишь вопросительно на меня оглянул. Непривычно ему, наверное, чувствовать себя пустым местом в глазах какой-то каменной почти статуи. Вино и фрукты, если можно, согласилась я, поскольку мне самой было интересно, что именно нам могут принести в этом столько лет забытом двоединном месте. Можно, вздохнула горгулья. Даже обед могу предложить, но запасов осталось совсем мало. Эх, были времена, когда стазисные хранилища ломились от деликатесов. Сейчас же почти все отключены, и не из-за экономии, а потому что пустые. Она не сказала, куда ушли запасы, но скорее всего были подъедены теми, кто оказался здесь забарикадирован. Что с ними сталось? Спрошу без свидетелей. Мумии в коридорах не валяются и достаточно. Горгулья довела нас до комнаты, в которой всё было отделано в жизнерадостных жёлто-оранжевых тонах, даже неприличная картина на стене, изображающая обнажённую натуру, и замерла у двери. "Да, не я. Мне нужна ваша консультация", неожиданно сказала она. "Этот может побыть здесь один". Этот оскорблённо посмотрел на, опять же, промолчал. И то правда, Если лгать состату ещё подумают, что у вас в голове не всё в порядке. Я вас не надолго оставлю, Рауль, сразу решила я. Любопытство его оказалось недостаточно, чтобы одному войти внутрь. Наверное, понял, что идея влезть в сиятельный корпус ради знания оказалась не столь хороша, как думалось. Да, они сиятельные сюда проходили, но весьма специфическими целями. Вряд ли такое знание его утешит, ведь он шёл за другим. Я ведь не смогу сам отсюда выйти. Он не сможет сам оттуда выйти и подслушать тоже ничего не сможет, даже с некоторым ехидством сказала горгулья. Но вы, дание, можете пообещать, что его оттуда заберёте, если он будет себя хорошо вести. Обещаю, Рауль, что сделаю всё возможное, чтобы вы там не остались. Он хмыкнул, но зашёл внутрь. Дверь за собой прикрывать не стала, это сделала горгулья, после чего поманила меня за собой. Пришли мы к кристаллу, и я решила, что речь опять пойдёт о зарядке. Я и сама про это думала. Но отдавать теперь буду строго по норме, не больше половины. Даня, вы зачем это сюда притащили? Напустилась на меня горгулья. В вашем возрасте пора бы знать, что не все знакомства правильные. Как вы думаете, если мы его потихому отравим, никто не спохватится? Хотя о чём я? Ещё знавьение такого мага незамеченным не пройдёт. Он наследный принц Теофрений. На всякий случай дополнила я сведения горгулье чтобы та наверняка выбросила из набитой булыжниками головы мысли об убийстве. Разумеется, не только заметят, но и отомстят. Мне. Мне же не могу в этом корпусе просидеть всю жизнь. Не можете, согласилась горгулья. Крылья её тоскливо опустились, и на морде появилось обречённое выражение. Продуктов не хватит. Разве что успеете натаскать, пока его не хватится? Не успею. Его хватится максимум через полчаса. А почему вы боитесь? Вы же сами сказали, что он не сможет тут никуда пройти. Я соврала. По горгульиной щеке покатилась следеная слеза. Слабый маг не сможет. Он сильный. Он из рода тех, кто убил истинных хозяев этой земли. А я даже отомстить не могу. Я положила руки на кристалл. Всё равно болтаем, а так хоть будем болтать с толком. Известие о связи правящей династии Теофрении с легионом поначалу меня ошарашило. Но потом я подумала, что логично, когда во главе страны встаёт тот, кто возглавил переворот. И опять же, совершая аналогично, что с ними не хотят иметь дела никакие сиятельные из соседних стран. Горгулья переживала невозможность вместе всё сильнее. Слёз набралось уже с десяток, а ушла бы она заламывала, как примадонна в театре на премьере, с вдохновением и надеждой на аплодисменты. Сопровождалось это всё колыханием крыльев, медленным и тяжёлым. Я тоже сильный мак, Напомнила я, чтобы успокоиться, беседент су хоть немного. Вы слабее, неожиданно ответила она. Как это слабее? У меня 13 кругов. У несиятельных столько не бывает. Голопость села не зависит от сиятельности или несиятельности. Да, сиятельные все маги, и в среднем сильнее несиятельных. Среди них с тремя-четырьмя кругами магов нет. Начинается от пяти-шести. Но именно что в среднем. Этот сильнее, хоть и маскируется. Но я-то вижу, от меня не скрыть. Если бы несиятельные маги были слабее, они никогда не победили бы сиятельных. Нельзя недооценивать врага. А вы его притащили в самое сердце нашего оплота, который теперь беззащитен перед потомком преступников. Информация несколько отличалась от той, что мне не так давно выдала Катя. Врала? Или со временем магическое расслоение увеличилось, и среди несиятельных сильные маги исчезли? Но Горгулий утверждает, что Рауль не просто сильный, а сильнее меня. И сколько у него кругов? 14, 15 или 15 это ещё не предел. С другой стороны, важен не размер, а умение. Может, его учили только пыль в глаза пускать за ежиным герцогением. Но вряд ли бы он тогда был штатным преподавателем университета. Быстро бы выяснилось, что он умеет только пылить. Значит, будем исходить из худшего варианта. Сила есть, ум есть, И умение всё это использовать тоже присутствует. То есть при желании Рауль может попасть здесь куда угодно? Горгулью угрюмо кивнула. Помешать ему мы не сможем. Так-то комната полностью экранирована. Но если он поймёт, что изнутри мы куда уизви и чем снаружи, он не поймёт, решила я. Я его сейчас отвлеку и уведу. Вино и фрукты нести не надо, обрадовалась возможности сэкономить горгулье. Почему-то показалось, что без обещанного угощения Рауль точно не уйдёт. Оскорблённое принцевское самолюбие требует хоть какой-то компенсации. Надо будем усыплять бдительность. Вино для этого особенно хорошо подходит. Руку я от кристалла оторвала, отдала уже достаточно и решительно направилась к Раулю. Он сидел в кресле и любовался картиной. На мой взгляд, ничего особенного в ней не было. Даже понять, что изображена женщина, можно было не с первого взгляда. Вино скоро принесут. К сожалению, я в выборе не сильна, так что решить, что именно нам нужно, не смогла, оставила на усмотрение местного хранителя. На удивление, Рауль проявил воспитанность и встал. Но всё моё восхищение его хорошими манерами закончилось вмиг, стоило ему сказать: Катерина. Вы такую интересную фразу произнесли, когда были не в себе. Какого чёрта? Что это значит? Вам послышалось, Рауль? Я уселась в кресло напротив, дав возможность сравнить даму живую, но одетую, с голой на нарисованной. Уверена, если бы проходило соревнование, я бы выиграла с разгромным счётом. Во всяком случае, внимание единственного кавалера полностью принадлежало мне. Я в точности не помню, что я говорила, но скорее что-то типа какого-к swords. Какого-к swords вы меня спровоцировали. Самая лучшая стратегия защиты нападения это я ещё из прошлого мира помню. Вот и сейчас Рауль едва заметно смутился, наверняка выбросив черте из головы хотя бы на время. И через пару дней будет сам сомневаться, что слышал. Откуда мне было знать, что у вас такие проблемы с контролем? Он сел и оказался слишком близко. На таком расстоянии врать куда сложнее, чем если собеседник отделен от тебя приличных размеров столом. У меня нет проблем с контролем. Неужели? Он насмешливо приподнял бровь. Мне так не показалось. Проблемы есть, и вы можете быть опасны для окружающих. Сколько у вас кругов силы? 6 с половиной. А если честно? А сколько у вас? 9, ответил он, не дрогнув глазом. А если честно, вернула я ему его реплику. И я улыбнулась, а он недовольно прищурился. Какие у вас основания считать, что я вру? Ответить я не успела, потому что после короткого стука в комнату вошла мрачная горгулья, толкая перед собой столик на котором стояли бутылка вина, два бокала, пара тарелок, столовые приборы и ваза с фруктами. Фруктами по неволе заинтересовалась и я, потому что среди них оказался мне незнакомый, похожий на огромный персик с таким же характерным пушком, но зелёный, как киви-переросток. Пока я размышляла, как его правильно есть, Рауль уже сцапал. "Он один", намекнула я. "Я порежу. Прекрасная закуска к вину". При упоминании вина почему-то вспомнилось, как Горгуля предлагала спрятать концы в воду, то есть принца в землю. И я сразу заволновалась. А вы уверены, что вино нормальное после стольких лет? подозрительно спросила я. Горгуля оскорбилась. Да, Аня, неужели вы думаете, я принесу вам какую-нибудь гадость? В стазисе ничего не портится. Мало ли продолжила я. Может, те маги, что были здесь, оставили сюрприз тем, кто придёт на их место. Не переживайте, Катерина, у меня определитель ядов при себе, прервал наш спор Рауль. В этом вине ничего вреднее спирта нет. Да, Аня, на всякий случай сообщаю, что вас и ищут. Молодой Максинь с Юритой делают уже второй круг вокруг нашего корпуса. Мы коротко поговорим и выйдем, решила я. Горгулья этим удовлетворилась и процокала на выход, почему-то выразительно махнув крылом на кровать. Но нет, до такой степени отвлекать Рауля я не собираюсь. Не настолько я политически подкована. Предстоящего разговора я острашилась, но даже вдумывая его начать с кровати, всё равно придётся договариваться словами. Итак, что мы имеем? вы сильный маг, потерявший память и не умеющий контролировать силу. Удостоверившись, что дверь закрылась, резюмировал Рауль. У нас с вами была обоюдная клятва, но вы свою часть обещания выполнить не можете. Как и обещал, он уже старательно пластал фрукт на ломтики. Внутри тот оказался тоже тёмно-зелёным, чуть светлее, чем косточки. Косточку Рауль выковали и зачем-то положил в карман. Рауль, это чистой воды жульничество. Я обещала провести вас в сиятельный корпус, и вы здесь. Со своей стороны я выполнила всё в точности. Если вы намекаете, что можете не выполнить свою часть клятвы, то нет, не получится. С вашей стороны речь шла о библиотеке. Нет, речь шла о корпусе. И вы это прекрасно помните. Твёрдо сказала я и взяла ломтик странного фрукта. На вкус он оказался близок к персику и такой же сочный. Небольшая кислинка придавала нотку свежести, которой так не хватало в нашем разговоре. Я даже прижмурилась от удовольствия. Но удовольствия хватило ненадолго. И всё же я рассчитывал на библиотеку. Не знаю, на что вы рассчитывали, но сейчас вы просто пытаетесь получить что-то сверху. Смотрю, вы вполне владели отличительной особенностью монархов. Палец им подашь, норовят руку по локоть оттяпать. Вы, конечно, еще не монарх, только учитесь. Но пасть у вас большая. Пасть? Приготовленная для желаний. Но на меня рот можете не разевать. Он усмехнулся, открыл бутылку и разлил по бокалам темно-рубиновую жидкость. Катарина, давайте тогда заключим договор. Ни клятву нет. Я прикрываю вас в университете. А вы мне выносите книгу из местной библиотеки. Одну единственную книгу. Отсюда книги выносить нельзя, сразу резко ответила я. Я не знала, что находится в библиотеке, но чувствовала, что может быть что-то опасное. Для меня сиятельных миров наконец магия это вам не шуточки. Если от кого-то держат в тайне информацию, то не всегда из вредности делаете мне снежную копию заклинанию ночу. Подозреваю, что и копию вынести будет нельзя. Вино я попробовала кончиком языка. Кисляти на кислятиной. Промахнулась горгулья с выбором. От такого вина романтических мыслей не бывает. Такое пьют на деловых переговорах. Рауль тоже немного отпил, поморщился, потом наклонился ко мне, взял за руку. И сказал столь проникновенным голосом, словно признавался в любви: "Катерина, мне очень нужна эта книга. Очень. Вы мне поможете, а я помогу вам".